Пока при ней были дети, она еще могла тешить себя этими надеждами. Да и детям был нужен отец, а теперь они уже и без матери могут обойтись. Раз и навсегда надо решить, иначе одиночество догрызет ее. Только теперь она и поняла, что это такое одиночество. Нет. Это совсем не то, когда тебя, особенно по ночам, снидает тоска, но с тобой все-таки они, дети, ни на минуту не позволяя оставаться наедине с жалостью к самой себе, потому что тогда некогда будет их жалеть, и, заполняя собой, она уже всё твое время без остатка. Теперь же не на кого и накричать, когда совсем уже выбьешься из сил, «Да навязались вы на мою душу!» Но нет, навсегда уже отзвучали они в доме. Пусто и тихо. Одни их школьные карточки остается перебирать, где они с портфеликами лепится вокруг своих учителей и бесстрашно таращатся на мир широко раскрытыми глазенками. Пора и карточки эти убирать туда же, где завернутая в похоронную Лежит махонькая, с вишневый лист, карточка ее мужа. А вот от другой, несостоявшейся любви у нее и самой маленькой карточки не осталось. И с какой бы радости ей быть, если даже на это у нее нет никаких прав. Теперь вот и Ваня, живая его карточка, если и будет иногда появляться перед глазами матери, то уже как гость, а правильнее сказать — как новорожденный месяц, который тут же и спешит откочевать в другие края, никогда надолго не задерживаясь на одном месте. Несбыточной оказалась и надежда, которой она до недавнего времени еще тешила себя, что, может, хоть Нюра, родная кровь, не позволит молодому мужу увести себя далеко от матери, а там, смотри, и наградит ее внуком или внучкой, чтобы можно было на закате лет попытаться опять начать всё сначала. Есть же вокруг такие счастливые, уже не молодые, но и не старые еще женщины, которые смеются и плачут, гоняясь во дворах с хворостинами за своими непослушными внуками, да навязались вы на мою душу. Никакая родная кровь не в силах удержать молодость под родительским крылом, когда у нее вырастают крылья. Недаром и Нюра бывала, когда Клавдия принималась ругать ее за то, что она заполнеч возвращается домой с гулянок, невинно осведомлялась. — Ты, мама, в мои годы, конечно, вместе с курами ложилась спать, да? — Слава богу. Она так ничего и не рассказала Ване. — Не решилась, девочка, боясь, должно быть, потерять в нем брата, а, может быть тоже не в силах согласиться с тем, что он ей не брат. Еще неизвестно, какими бы глазами он на все это посмотрел, и неизвестно, как бы для него было лучше узнать правду или же так и жить, как жил до сих пор, уже поздно ему узнавать. Давно уже Клавдия не чувствовала себя такой рассудительно умиротворенной. Она и раньше больше всего нравилась самой себе, когда после бури и терзаний входила в эти грустно-спокойные берега. Знала за собой то, что в такие дни из нее можно было веревки вить. И председатель Тимофей Ильич как будто тоже знал, что у нее такой день. Из окна Клавдия увидела, как он подъехал к ее дому на новенькой кофейной «Волге». Но когда, проскрипев ступеньками, он открыл дверь, Клавдия с удивлением обнаружила, что и оделся он сегодня не так, как всегда, не в свои рябенькие костюмы и брезентовые туфли, а в военные, тщательно тутюженные китель и брюки с лампасами, какие перестали носить в хуторе и самые старые люди. Даже дед Муравель уже напялил свои на мешок с соломой, который торчит у него посреди виноградного сада, на опоре в устрашении сороком. Еще больше Клавдия удивилась, когда брызнул на нее из-под бортов его расстегнутого плаща целый водопад фронтовых наград. Она не помнила, чтобы он когда-нибудь не ни по праздникам надевал их. Как видно, заметив недоумение у нее в глазах, он сразу же поспешил предупредить. «Ладно, ладно, Клавдия Петровна».